К тому времени нервы у Колчака были окончательно раздерганы. Он и не боролся с этим, и даже не скрывал своего состояния. На поддержание вида сил у него попросту не оставалось. «Я не допущу никакой партийности среди моих министров», гремел он на заседании правительства в вагончике, не видя через слепое оконце, как Маша Бочкарева расстегивает шинель перед часовым. «Ни меньшевиков, ни эсеров, ни левых, ни правых! Наша единственная цель...» «Восстановление Великой и Единой России». Александр Васильевич осторожно заметил генерал-лейтенант Вологодский, председатель Совета Министров в Колчаковском правительстве. «Но ведь это, простите, совершенно детское увлечение мечтой и...» «А что дурного в детской мечте?» — резко повернулся к нему Колчак. «Будьте как дети. Господь послал мне этот подвиг, и я намерен стоять в этом подвиге до конца». Если не справлюсь я, справится кто-то другой, тот, кто будет послан мне на смену. Но мы обязаны вернуть России ее величие и славу и возвратить все отпавшие и отторженные от нас земли». «Вы, конечно, это не всерьез?» — уточнил Вологодский. Глаза Колчака вспыхнули, губы дернулись. Что-то горькое и странное появилось в складке его рта. «Я это всерьез», — ответил Колчак. «Могу уведомить вас о случае, когда нами было отвергнуто предложение помощи Маннергейма, поскольку условием этой помощи была измена нашим принципам. Маннергейм требовал от нас признать независимость Финляндии. Возможно, подобный отказ стал крупной военной и государственной ошибкой», негромко заметил Вологодский. Колчак вспыхнул. «Нет», — отрезал он. «Идея великой, неделимой России нельзя поступаться, никогда и тем более за минутные выгоды. Если что-то нас погубит, так это отсутствие порядочных людей. Худшие враги правительства — его собственные агенты. Тоже и у Деникина, тоже и у большевиков это общее явление. У большевиков это устраняя чрезвычайка». Он грустно усмехнулся. «Мы же мечтаем о законе». Я фактически могу расстреливать преступников на месте, но я отдаю их под суд, и дела затягиваются. А иначе нельзя». Вологодский вдруг подумал о том, что Колчак как-то на удивление хрупок. Коснись неловко и сломается. Поэтому генерал-лейтенант замолчал и не возразил больше ни словом. Колчак начал было говорить дальше. Опять о недопустимости партии, о необходимости разгрома красных, но его прервали. Вошел адъютант и передал сообщение от генерала Пепелеева. Тот просил правителя срочно пройти в телеграфную комнату. Извинившись, колчак вышел. Ребенок, который отвык слушать неприятные вещи, думал Вологодский с досадой. Будьте как дети. С ума он, что ли, сошел. Неприятное ощущение охватывало Вологодского все больше и больше. Он был искренне рад, когда Колчак вошел в его правительство и не возражал, когда Колчак это правительство возглавил. «Дай бог ему силы действовать!» вздыхал Вологодский, чувствуя себя старой бабушкой, обеспокоенной слишком нервным, слишком уж прямолинейным характером любимого внука, сделавшего головокружительную карьеру. Мысль о бабушке была забавной, и Вологодский вдруг пришел в лучшее расположение духа, чем прежде. Колчак стремительно вошел в телеграфную комнату. Виктор Николаевич Пепеляев, министр внутренних дел, встретил его настороженным взглядом. Пепеляев имел на Колчака довольно большое влияние и старался пользоваться этим влиянием во благо. В понятии самого Пепелеева, понятное дело. Скромный преподаватель, родом из Бийска, Виктор Пепеляев стал депутатом четвертой Государственной Думы. Если говорить о его партийной принадлежности – ведь в правительстве Колчака нет партий, то Пепеляев был кадетом. Тяжелая коренастая фигура, бульдожье лицо и маленькие глазки за стеклышками пенсне, Пепеляев производил почти карикатурное впечатление. Колчак вопросительно посмотрел на него. Пепеляев бросил телеграфную ленту на пол. «Это от Арбатского, начальника золотого эшелона. Докладывает, что эшелон хотят захватить Чехословакии». У него остались сутки, чтобы оправдаться и тем самым отстоять эшелон. Но он не сумеет. Обвинения в воровстве, в недосдачах. За сутки они все равно не успеют пересчитать вагон денег. «Что делать, Александр Васильевич?» «На какой станции эшелон?» — спросил Колчак. Пепелеев показал на карте. «Здесь. Поезд загнали в тупик». «Кто там у нас действует поблизости?» «Генерал Капель», — ответил Пепелеев, «Чисто и горяч. Профессиональный военный». «Кавалерийское училище Академия Генштаба». «Стоит также упомянуть о том, что именно Капель взял Симбирской Казань вместе с «Золотым запасом России». «Так что он, полагаю, в какой-то мере кровно заинтересован в том, чтобы не отдавать эшелон чехословакам». «Что скажете, Александр Васильевич?» Колчак нервно прошелся по комнате. «Мы не можем пойти на открытый конфликт с чехословаками». поэтому эшелон придется брать, не вступая в вооруженное противостояние. «Полагаете, Капель справится?» — заволновался Пепеляев. «Больно уж деликатное поручение для кавалериста». «Академия генштаба», — напомнил Колчак и усмехнулся. «Капель справится».